Хозяйственное. Я готовлюсь к ремонту. Вспоминаю жизнь. Что видел, где побывал. Неизвестно ведь, как дальше сложится. Трешку отремонтировать не поле перейти. Ремонт бывает больше дерева дома и сына. На борьбу с дизайнерским талантом жены уходят лучшие годы. Многие успевают только к кухню и комнаты. Ванную и коридор завещают детям. Другие трудятся до самого потопа, логично завершающего вообще все ремонты. Наводнение смывает избыточную красоту. Идущий за инфарктом Альцгеймер приучает человека любить мир, какой он есть, с потеками, искрящей проводкой и пузырями на обоих. У меня за дизайн отвечает Даша. Я повстречал ее на курорте. Она была простой красавицей и жила на даче без удобств. Я же был горячим сантехником. Даша пригласила меня оценить возможность унитаза. Чудного воздуха и вида из окна ей было мало. Я составил симпатичную смету, но наши чувства вспыхнули не сразу. Даша избегала заводить домашних сантехников и вообще экономила до последнего. Она нашла бесплатный унитаз. Прямо у себя на балконе, среди лопаты, мангала, лыж, костюмы химзащиты и других необходимых горожанам вещей. Я усомнился в достоинствах бесплатного горшка, предложил купить новый. Лишь благодаря летнему спросу на мужчин с руками я остался тогда другом. С тех пор все Дашины покупки кажутся мне удивительно удачными. Тот унитаз оказался чистым арт-объектом. Во всех его проекциях была асимметрия. Он будто подтаял на жаре, а потом снова замерз. Сальвадор Дали с удовольствием написал бы с него портрет часов или яичницы. И у него были нереальные запросы. Я носил бочки на выбор, ни один не подошел. Его технологические отверстия были неповторимы, как отпечаток пальца. Ночью я вынес его на помойку, утром купил нового попроще. Даша не заметила подмены. Она в лицо различает только котиков и воображаемых соперниц. Окрыленные успехом, она купила винтажный душевой поддон. Я докупил стенки, душ и сифон. Неугомонная Даша нашла два больших шурупа. К ним я приделал раковину, канализацию, смеситель и электрическую плиту. Тогда Даша принесла крепкую кисточку с нежным ворсом. Она погладила меня по щеке, как бы спрашивая, как насчет обоев, клея и шпатлевки. Тут я не выдержал. Пригласил ее в ресторан, где и признался, шпатлевки не будет. Но сама Даша мне все еще нравится. Прошло пять лет. Мы переехали в Ригу. Дарья ходит по квартире, рисует схемы и эскизы. В речи ее опасно зачастили слова «прованский стиль», «шведский дизайн», «эклектика» и «хочу занавески». В качестве профилактики я рассказываю про писателя Федорова. Он только подумал слово «ремонт» и сразу поплатился. Федоров жил на первом этаже. У него потек унитаз. Можно было, как в детстве, отремонтировать все изолентой и пластилином. Но Федоров возгордился, вызвал мастера. Он рассчитывал уложиться в 10 евро. Пересадка органов в мире унитазов столько стоит. Пришел сантехник, глянул цыганским глазом. Федоров показался ему достаточно богатым лопухом. Поэтому предложено было менять унитаз целиком, чтобы на века. Федоров, как в гипнозе, кивнул. Сантехник обнял фарфорового брата и рванул. Что-то хрустнуло. Специалист сказал специальный термин на строительном арго. Приблизительный перевод — вот незадача, труба треснула. Тоненькая щель побежала по чугуну в сторону кухни. Пришлось разбирать часть стены и шкафчики. Сантехник снова пришел, заменил стояк от верхних соседей до подвала. Черные разводы на потолке — это не говно, а чугунная пыль, — успокоил он. Зато теперь точно навек. Четыре наречия подряд. Настоящий кошмар, — подумал Федоров. Писатель тогда еще плохо разбирался в кошмарах. Он сбил гвоздями мебель и размазал грязь по потолку, чтобы было равномерно, и уехал на дачу дописывать роман. Тем временем вечность закончилась, новая труба самовольно рассоединилась. Вода побежала по потолку, обрушила штукатурку, закратила проводку, перекрасила обои и вздула полы. Квартира вернулась в первый день творения, отмотав за пару часов все пять лет. И только дух неприятный носился над темной водой. Возвратившийся Федоров трижды выходил в коридор, осматривал номер на двери, Он не хотел верить глазам и запахам. Писатель занял денег. Выбросил мебель, полы и холодильник. Он хотел бы выбросить весь дом, но не смог поднять. Скоро в его жилище разбили свои шатры пестрые племена электриков и штукатуров. Федоров записывал в блокнот их волшебные истории. В его творчестве появился мат, а феи и эльфы, наоборот, пропали. В детстве он бесконечно мог смотреть на огонь и воду, Повзрослев, открыл для себя сокурсницу Катю. Прыгала ли Катя по дивану голая, бежала ли ночью по нужде, в ней всегда соединялись и блеск огня, и шум воды, и отличные ноги. Федоров считал Катю лучшим зрелищем до самой зрелости, когда повстречал бригаду мастеров под управлением Васи Журавлева. Уступая Кате в ногах, штукатуры брали свое драматизмом и творческой фантазией падение со стропил молотков и целых людей на перегонки, опрокидывание ведер с краской, обед белыми от пыли гамбургерами, просверливание сапога вместе с пальцем, бесконечность сюжетных ходов просто завораживала. Федоров жалел, когда деньги кончились, и мастеров пришлось выгнать. Гонорары на три романа вперед закончились, и писатель вынужден был остановиться. Однажды ночью, в кровати, Вдыхая запах олив и свежего ацетона, Федоров почувствовал воду на щеках. На ощупь, как слезы, но текли они с потолка. У верхнего соседа сорвало кран. Сам сосед улетел в Индонезию и возвращаться не хотел. Злой Федоров перекрыл воду всему дому. Равнодушные жильцы открыли ее снова. Тогда Федоров забаррикадировался в подвале. Заточенной хоккейной клюшкой он отгонял из сыхающих соседей. Вместо воды он раздавал входящим телефонный номер автора потопа. Не знаю, почему тот человек из верхней квартиры не выбросил в море свой телефон. Видимо, хранил в нем деньги, адрес гостиницы, билеты на самолет, навигатор, курс валют, новости и смешные фото, без которых не мог дышать. Доступа ко всему этому разнообразию все равно не было. 200 соседей звонили без пауз, разными голосами, уговаривали вернуться на родину, И вот вам пример величия русского языка. Под действием одних только слов человек бросил Бали, океаны, двадцать оплаченных завтраков и вернулся в Москву, где с большой вероятностью мог получить вторец. Более жестокого примера ностальгии я не знаю. Ту квартиру на первом этаже Федоров высушил и продал. Теперь живет на даче. Туалет свободного падения он считает пиком торжества цивилизации, египетские пирамиды для сравнения, просто груды камней. Я описал Даше все муки Федорова. Я был красноречив и метафоричен, сыпал гиперболами и аллегориями, даже жестикулировал, лишь бы ремонт не начинать. Даша сказала, хорошо все-таки, что мы живем на верхнем этаже, но все равно нам нужна дача. И вздохнула. Из моих поучительных притч она какие хочет выводы, такие и делает.